Зимний укус. Глава 8 часть 2. Оставшись без других вариантов, Экс Суккуб была вынуждена положиться на заклинание «Палящий луч». В сложившейся ситуации это определённо было самое эффективное заклинание в её магическом арсенале. Но даже тогда она не смогла многое сделать, так как, чтобы направлять луч, необходимо было стоять на месте.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 что приведет к неизбежной, хотя и временной, гибели, оставляя имитатора в еще более грустной ситуации. Но едва ли это было самой насущной проблемой бокси. Осталось всего минута до того, как его злодейский союз закончить действовать, и в момент обратного превращения он, скорее всего, будет совершенно беззащитным. Вполне естественно, что навык, который был чрезвычайно болезненным во время активации, имел некоторую обратную реакцию и при окончании.